Было это в Ленинграде, кажется, в 70-м. В небольшом научном институте, медицинском, много уже лет работал врач, изрядно всеми уважаемый. Хотя еврей, но фронтовик, провоевавший всю войну на флоте, и к тому же замечательных научных дарований человек. Это многими его коллегами неоднократно подтверждалось. До поры. Но как-то он по просьбе друга принял Солженицына, которого по онкологии проконсультировал. По личному недугу и для книги. Директор института получил приказ, конечно устный, этого сотрудника уволить. Что и сделал он весьма изящно. Ликвидировал его лабораторию для улучшения структуры института. Несмотря на то, что именно у этой маленькой лаборатории возникли разработки, обещавшие немалые успехи в онкологии. О чем директор сам писал недавно и о чем уже запрашивали из Московской академии наук. У сотрудника, однако, оставалось право продолжать работать в институте, если он пройдет по конкурсу ученого совета. Ситуация возникла щекотливая. Не каждому ученому, а предстоит голосование, так можно просто объяснить, зачем и почему из института должен убираться один из его талантливейших сотрудников. Два заместителя директора, которым поручили личные и тайные переговоры с каждым членом этого ученого совета, стали спорить. Одному казалось, нужным что-нибудь эффектное придумать, чтобы коллег разумно убедить. Второй же резко и уверенно сказал, что эти люди – быдло столь пугливое, что им достаточно шепнуть, мол, наверху считает увольнение необходимым, а причины сообщать не обязательно. И заложились на бутылку коньяка. Я этих молодых не стану обсуждать. По-моему, все ясно с ними. Вовсе о других моя печальная история. Спор этих двух с разгромным счетом выиграл хам уверенный. 15 человек ученого совета кинули в ту урну черные шары. Ведь тайное голосование, опомнитесь, коллеги. Но даже в безопасной ситуации их рабский страх возобладал. Я ради этого и вспомнил ту историю. Она меня тогда так потрясла, что я, преодолев брезгливость, высохшую родственную связь возобновил к редактору литературной газеты обратился, к своему двоюродному брату. Из застенчиво тактичный филитон тогда был напечатан «Черные шары». Не я его писал, конечно, а доверенный статейщик. Разговаривая с ним о том голосовании, ученые отменно убедительные факты лепетали. Их коллега этот наглый раздражал давно уже и тем, что с тросточкой ходил и пса выгуливал чрезмерно рано. И работа его, дескать, никакой покуда клиника еще не подтвердились. А больше ничего они придумать не смогли. Так вот, о том грехе, который я пока не называл. Те люди совершили чистое предательство сотрудника, науки и себя. Судьба проделала эксперимент, научно-безупречный. Только внутреннее рабство побудить могло при безопасном полностью, поскольку тайном, изъявлении помочь свершиться государственному хамству. Мне такая видится в некрупном эпизоде этом яркая и точная модель десятилетий нашей прошлой жизни, что ни слова я добавить не могу. А от холопского предательства меняется душа, и лагерным становится ее неслышное влияние на разум. Но вернусь я ненадолго к будничному хамству, ущемлению достоинства и унижению своего соседа по жизни. В библейской заповеди «Не убей», повторенный впоследствии Равином из Назарета, мне упрямо видится, помимо главного, еще два важных сокровенных смысла, явно вытекающих из того, что дальше писано и в Библии, и в Евангелии. Два психологических завета. Не убей человека в себе и не убей человека в другом. Так вот, хам бездомно нарушает эти, безусловно, для души необходимые заветы. Сразу оба. Вот что интересно. Исполна это относится к любому уровню и виду сотворяемого хамства. Тут я спохватился, что уже вот-вот затею длинную и пафосную тягомотину, занудливо и вдохновенно повторяя перечень того, что совершил дорвавшийся до власти раб, оставшийся рабом. «Остановись и охолонь!» — шепнул я сам себе. «Не лезь в эти таежные завалы! В них еще специалисты не осмелились копаться глубоко. Не суйся!» Но я нашел ту точку зрения, с которой легче и сподручнее разбирать эти завалы. Робко и нахально возразил я сам себе. Но все-таки остановился покурить. А думал я в это время о том, что ядовитая пыльца, десятки лет витающая в воздухе империи, на наших душах с несомненностью осела. И поэтому в условиях свободы, неожиданно свалившейся на нас, вокруг себя мы видим проявление разнузданного хамства, затаившегося в душах, и взыгравшего от безнаказанности в хаосе растерянности и разброда. И тем более, что, как только разрушился, распался лагерь мира и труда, на первый план явились вертухаи, этот лагерь охранявшие. Они умело и снаровисто принялись растаскивать все то, что наработали вчерашние рабы. А хамство столько в надзирателях за эти годы накопилось, что смотреть диковина и страшно. Замечательным двустишьем Откликнулся на это дивное явление Какой-то неизвестный мне поэт По зоне зла ползет разлом А из него разит козлом Интересно, что сейчас нахлынула волна вторая Это те же комсомольцы, у которых Ленин жив в сердцах Точнее не он, а тот его великий лозунг Но они когда-то опоздали к первой той грабительской волне И сегодня этот лозунг чувствуют вполне буквально Да еще российская ФИМИДа с понтом совершая правосудие, такой продажной блядью оказалась. Раньше она ею была от страха, что грабеж теперь оформлен юридически. Уж очень у зеленых долларов оказалась высокая подкупательная способность. Впрочем, про державное, про государственное хамство в отношении к российскому народу следует писать толстенные тома. А я про две лишь крохотные мелочи упомяну поскольку у меня от них слегка похолодело сердце. Когда гимн оставили тот самый, под который миллионы поднимались в лагерях и тюрьмах, и когда у власти, захлебнувшиеся от нефтяных доходов, безуспешно попросили крохотные деньги для достойного захоронения солдат, погибших в ту великую войну. Еще полмиллиона их не предано земле. Есть некий центр такого розыска защитников Отечества. Оттуда и просили денег для установления имен и погребения останков. А им ответили учтиво, что все это признано нецелесообразным, потому что, дескать, есть в таком деянии святом неоправданное распыление средств. И тут уж не добавишь ничего. Еще я вдруг подумал, что наверняка должны быть люди, это хамство воплотившие настолько ярко, что оно просвечивает в каждом слове и поступке. Между тем уже слегка стемнело, и соседней комнаты журчали звуки телевизора. «Пойду-ка посмотрю», — подумал я. Херня текущая теперь с экрана, и любые мысли напрочь отгоняет, и пора уже принять к тому же первую вечернюю рюмку. Однако нет, не суждено мне было отдохнуть. С экрана телевизора текла дискуссия, в которой, всех перебивая, сочный и нахальный клоун Жириновский с пафосом вещал, что следует изгнать из русского языка все иностранные слова, их заменив исконно русскими. А иностранных языков учить не надо вообще. Пусть жители планеты сами и быстрее овладевают русским, потому что ему время наступило стать международным языком. И соскочил на тему им любимую, что и весь мир пора уже окучивать и начисто менять. А ему вежливо и вяло возражали несколько интеллигентов, явно ошалевших, от категорического, брызжущего хамства. Я обычно радостно смеюсь, когда смотрю и слышу, как талантливо изображает идиота этот яркий шут, умелый и послушный потакатель каждой власти. Но в этот день я не успел еще остыть до некого привычного расслабленного градуса. И сделалось мне стыдно и досадно. А лекарство от такого состояния известно мне давно. Поэтому, должно быть, рано утром мне привиделся похмельный и упаянительный до сон. Я стоял возле стола, за которым сидел Леонид Ефимович Пинский, памятный до мелочей его квартире около метро-аэропорта. Я даже во сне прекрасно помню, что он умер уже много лет назад, но совершенно не был удивлен. Филолог и философ, необъятных знаний человек и бывший лагерник, он одарил меня когда-то своей дружбой. За его спиной все тот же выселся заветный шкаф, где аккуратными рядами стояли папки сам издата. Я их регулярно брал читать. За этим и ездил к Леониду Ефимовичу. Из коротких разговоров между нами, а скорее монологов Пинского на всякую случившуюся тему, я с собой уносил запоминавшееся надолго ощущение печальной трезвости, необходимой, чтобы жить и понимать. Игорь наставительно сказал мне Пинский, не здороваясь. Вас, кажется, немного занесло. Скорее студите свой громокипящий кубок. Почему, во-первых, вы все факты для главы о хамстве черпаете только из России? — Потому что я здесь вырос, Леонид Ефимович, — ответил я покорно. — Потому что я все знаю здесь, и многое мне здесь понятно. А об Израиле я судить не могу, я даже толком языку не обучился. — А у вас там нету хамства совершенно? В голосе его была елейная издевка. «Ого-го», — ответил я с готовностью, — «но ниже уровень гораздо. Разве что раввины высшего полета заявляют изредка во всеуслышание, что все пришельцы из России вовсе не евреи, а воры и проститутки». «Знай наших!» — с горделивой нежностью откликнулся старик. Но я не уловил, чей адрес это было одобрение — раввинов-хамов или нас, воров и проституток. Я смолчал. А во-вторых, заметил Пинский наставительно, для взгляда с этой точки зрения нужны специалисты. Посмотрите. И слегка на стуле повернулся, чтобы мне виднее стали полки его шкафа. Там подряд стояли незнакомые мне толстые папки с надписями вдоль по корешкам. Читайте вслух, приказным тоном сказал хозяин кабинета. «Экономика хамства», прочел я первое название и удивленно рассмеялся. «Читайте дальше и подряд», – распорядился Пинский. «Психология хамства, педагогика хамства, экология хамства, юрисдикция хамства, хамство как система технологии», – читал я громко и восторженно. «Так дайте хоть одну», – взмолился я. «А в папках-то нету ничего», – Пинский снисходительно улыбался. «Эти книги еще только будут написаны, так что не бегите впереди колонны, вертуха и этого не любят». «Я вас не обидел? Будьте, главное, здоровы!» И пожал мне руку, приподнявшись. Крепко, ощутимо пожал руку. И еще. Он чуть помедлил, словно размышляя, стоит ли это мне говорить. «Вы ведь писали книги о науке всякой? Вы подумайте об этом. Не зацикливайтесь на России, бедной. Все и так ее поносят, как умеют». Я проснулся от печальной мысли, что никто мне не поверит. Скажет, что придумал, сочинил, наврал от зависти, что все приятели рассказывают сны, а я свои не помню никогда. И стало мне заранее обидно. С этой горестной обидой я и умывался, и пил кофе, и раздумывал, кому бы позвонить, похвастаться про дивный сон. С первой сигаретой сидя, понимал я уже ясно и доподлинно, что ни в какие справочники лезть не стану, потому что каждому и так понятно. Что мы вытворяем с матерью природы, сотворяя свой технический прогресс? И вовсе ни к чему мне точно приводить те тонны выхлопного газа, что выбрасывают в атмосферу миллионы наших обезумевших автомобилей и немеренной стаи самолетов. Сколько именно отравы, то выкидывают в воздух, то сливают в воду все заводы, фабрики и прочие сооружения технического пыла Homo sapiens. А радиоактивные отходы, а немыслимые тонны ядов, коими мы травим насекомых, а кошмарные разводы нефти на поверхности морей и океанов. В отчаянных статьях экологов, печальников уничтожаемой природы, эта тема обретает уже звук пророчества. Планете скоро надоест наше повседневное промышленное хамство. Со слепой надменностью цивилизация двуногих подготавливает гибель беззащитного до времени пространства, на котором прозибает и блаженствует. Сегодня эта очевидность столь банальна, хоть перенеси ее в главу о пошлости. Однако же технический прогресс неумолим, и всюду торжествует окрыленной беззаконностью хамо-сапиенс. В науке, если вдуматься, не в меньшей мере. В неуемном любопытстве нашего научного познания есть изрядный привкус наглости, бесцеремонности и дерзости одновременно. Это знают и порой даже признают те хамо sapiens, которая влезает слишком глубоко. Дойдя до хамства в общечеловеческом масштабе, я оцепенела от странной мысли. Почему же тогда слово это существует только в русском языке? Ему давно пора войти во все на свете словари. И гордость за великий и могучий, за правдивый и свободный, обуила весь мой организм, изрядно истощенный умственным горением. «О Господи!» — одновременно думал я, — «куда меня заносит?» Неужели у меня в роду случались древние пророки с их гневливостью и тягой к облегчению? Попей воды и оберни свой взор к себе. Неужто тебе мало собственного хамства? Ну-ка вспомни ту историю в театре. Года три назад меня по случаю очень удачно занесло в Санкт-Петербург. Один до симпатичный сумашай поставил пьесу по кускам из моей книги «Штрихи к портрету». И как раз я на премьеру угодил. Мне сразу не понравился спектакль, особенно актер, игравший некое подобие меня. Ходил он в пиджаке, я отродясь костюма не носил, и завывал мои стишки, выбрасывая руку, для внушительности текста, надо полагать. И многое мне оказалось там не по душе. И я дня два не забывал про это огорчение. А Тата, настоящая жена, меня отменным доводом тогда утешила. При жизни все-таки поставили. Все время повторяла она мне без никакой уверенности в голосе. Так вот, а хамство непростительно. Когда все кончилось, актеры вызвали меня на сцену. Был я в легком обалдении и потому предельно лаконичен. «Спасибо», — сказал я. «Теперь я понял, каким мудаком я выгляжу, когда читаю свои стихи со сцены». И сошел обратно в зал. Конечно, это было хамство. Только я, наверное, и действительно так выгляжу. Поэтому актеры на меня нисколько не обиделись. Я на этом бы закончил излагать свои бесцеремонные и дерзостные мысли о двуногом Хама Сапинс, но мне к этой главе ужасно хочется добавить некое существенное приложение.